Глава четвертая. Второй полет. Дебют. Дрэгон. Сентябрь 2010 года. Хоторн. Калифорния. Прошло несколько месяцев после триумфального дебюта Falcon 9. Илон Маск вызвал Томпсона к себе в штаб-квартире SpaceX. В Хоттерне глава компании занимал пространство вдвое больше, чем рядовые сотрудники. Но демократичность здесь проявлялась в отсутствии стен. Сидя на первом этаже у главного входа в производственный цех, Маск мог наблюдать за работой почти всей инженерной команды SpaceX, а команда могла наблюдать за боссом. Отношения между Томпсоном и Маском складывались непросто. За 8 лет существования SpaceX там не сменился ни один директор направления. Они пережили тяжелые времена Falcon 1 и вместе праздновали недавний успех. Однако Томпсон чаще других осмеливался перечить Маску, и эти стычки не шли на пользу их отношениям. Меньше чем через два года он стал первым из директоров, которые навсегда покинули компанию, но сейчас конфликтов не предвиделось. Маск хотел обсудить груз, который отправится на корабле «Дрэгон» в его первый полет. «Я сразу заметил, что он изо всех сил сдерживает улыбку», — вспоминает Томпсон. Босс пытался сделать серьезное выражение лица, но было видно, что он вот-вот засмеется. «Что это за груз? Военная тайна», — объявил Маск Томпсону. Тот никак не мог взять в толк, с чего бы SpaceX доставлять секретный груз на собственном корабле. В конце концов, это был обычный испытательный полет для НАСА, а не какая-нибудь шпионская миссия для военных. Когда он поинтересовался степенью секретности груза, Маск, не моргнув глазом, ответил, что на самом деле груз супер-пупер-секретный. И продолжал дурачиться в духе британских комиков из Монти Пайтон, отвечая на вопросы все более недоумевающего Томпсона одними и теми же фразами. И вот, наконец, он проболтался. Дрэгон унесет с собой в космос 11-килограммовую головку сыра Лебрюер. Когда он признался, что этим секретным грузом будет головка сыра, меня накрыл смех, признается Томпсон, аж слезы потекли. А Илон ржал, как лошадь, в такие моменты кажется, будто сейчас он выплюнет свои легкие. У него тоже слезы потекли от смеха. Я еще сижу и думаю, господи, мы и правда собираемся отправить в космос головку сыра, мать ее! Посмеявшись вдоволь, они уселись за компьютер-маской, на котором включили скетч «Сырная лавка» от комиков из «Монти Пайтон». Именно он и вдохновил Илона. Отправить в космос головку сыра в памяти о комедийном скетче сорокалетней давности идея, прямо скажем, странноватая. Но у Маска все было просчитано. Начнем с того, что он просто любит повеселиться, и розыгрыш казался ему великолепным. К тому же он прекрасно понимал, космическое путешествие сыра — это информационная бомба. Стоит ему придержать ее и рассказать, что в космос полетел сыр уже после запуска, и на завтра все СМИ с руками оторвут такой сюжет. Ну и, конечно, эта выходка сразу выделяла SpaceX на фоне чопорных аэрокосмических подрядчиков, запускавших ракеты для НАСА и Пентагона. Она показывала, что SpaceX, как модная в 1980-х годах, прическа Маллет. С одной стороны, серьезная и деловая, а с другой, отвязная и веселая. Для Томпсона это был один из тех редких моментов, когда работа с Маском приносила искреннее удовольствие. Он с энтузиазмом подхватил идею, взяв клятву о молчании с нескольких инженеров своей команды и разработал специальную герметичную упаковку, чтобы сыр в полете не потек и не начал выделять газы. А потом, вдохновившись идеей Маска, вырезал изображение коровы в сапогах с постера фильма «Совершенно секретно» и наклеил его прямо на крышку металлического цилиндра, в который поместили сыр. Кроме того, Дрэгон вез на борту сотни нашивок с номерами, После полета каждый сотрудник должен был получить нашивку, соответствующую его табельному номеру. Когда в апреле 2012 года Томпсон покидал SpaceX, он с гордостью унес с собой нашивку под номером 2. Волшебный дракон Dragon стал важной вехой на пути главной цели Маска — освоению Марса. Ракеты отлично справляются с земным притяжением, но для путешествий между звездами нужен совсем другой транспорт. Ракета летит от силы минут 10, а космическому кораблю предстоит бороздить просторы Вселенной месяцами, а то и годами. Поэтому, едва SpaceX взялась за ракеты, Маск начал подталкивать компанию к созданию космических кораблей. Чтобы команда не теряла из виду эту перспективу, он почти сразу после основания SpaceX распорядился построить полноразмерный макет корабля с креслами для экипажа. Назвал он его magic dragon. Явный кивок в сторону народной песни «Puff the Magic Dragon» с ее прозрачными намеками на курение травки. Получившаяся капсула больше напоминала бутафорию из театра, чем прототип настоящего звездолета. В ней близко не было той элегантности и амбициозности, которыми Маск привык наделять свои творения. В итоге Magic Dragon упрятали под здоровенный брезент и показывали только особо важным гостям, которые наведывались на первую крошечную фабрику SpaceX в Альсегунду. Когда компания начала охоту за государственными контрактами, Маск сообразил, что название Magic Dragon может не понравиться такой консервативной организации, как НАСА. Так что слово Magic из названия корабля убрали, и он превратился просто в Dragon. Решение взяться за создание космического корабля на заре истории компании принесло Маску и SpaceX блестящие дивиденды. В 2006 и 2008 годах именно благодаря Dragon NASA дважды протянула молодой компании руку помощи. Сначала в 2006 году SpaceX получила первый контракт на разработку системы доставки на МКС продовольствия, воды, научного оборудования и прочих грузов. Эти 278 миллионов долларов стали живительной влагой для роста компании и помогли ей финансово пережить три провальных запуска Falcon 1. Хотя для фирмы, где работало всего несколько сотен человек, сумма была внушительной, SpaceX предстояло построить еще и ракету Falcon 9 и стартовую площадку на месте комплекса SLC-40 и, разумеется, сам Dragon. Работа над этими проектами не прекращалась даже в 2007-2008 годах, когда все силы компании были брошены на то, чтобы вывести Falcon 1 на орбиту. Для SpaceX это были сумасшедшие деньги, вспоминает Дэвид гиггер молодой инженер, назначенный руководителем разработки двигательных установок для Dragon. Но в целом ситуация сложилась двоякая. С одной стороны, мы испытали огромное облегчение, вау, нам удалось выиграть крупный контракт, с другой, мы начали беспокоиться. Господи, как же мы его выполним, если еще из Falcon 1 возимся? Гигер возглавил разработку двигателей Dragon, потому что других кандидатов у компании просто не было. Все спеццы трудились над мерлин 1 c который должен был, наконец, вывести «Фалкон-1» на орбиту. Когда весной 2006 года Гвинн Шотвелл потребовалась техническая поддержка для составления заявки в НАСА, ее выбор пал на новичка, только что нанятого специалиста по двигателям Гигера. Он влился в команду «Джегон» под началом Стива Дэвиса, которая начала с самых базовых вопросов. Какую защиту придумать для корабля, чтобы он не сгорел при возвращении в атмосферу? сколько разных двигателей ему понадобится, как спроектировать внутреннее пространство кабины. Команда руководствовалась двумя главными принципами. Конструкция должна быть дешевой и простой. Маск распорядился использовать для всех задач Dragon двигатели одного типа. До этого на большинстве орбитальных кораблей, будь то грузовые или пилотируемые, стояли двигатели разных размеров, каждый для своей задачи. Для Dragon требовалось создать универсальный двигатель, способный как на длительную работу, до 25 минут без перерыва, так и на импульсы длительностью в доли секунды. Разработкой руководил гуру в области ракетных двигателей Дин Оно, новые двигатели окрестили Draco, от латинского слова, означающего «дракон». Команда Dragon была невелика, но именно она спасла SpaceX в 2008 году. Маск старался не распространяться о финансовых делах, но летом ситуация стала отчаянной. Проблемы SpaceX и Tesla поставили его на грань банкротства. К осени среди сотен сотрудников компании вовсю гуляли слухи, что SpaceX не может выплатить зарплату. Спасательный круг прилетел в декабре 2008 года в виде второго контракта от NASA под названием Commercial Resupply Services. По условиям контракта, Dragon должен был совершить 12 рейсов к МКС, За время действия договора SpaceX предстояло доставить на орбиту груз, равный по массе примерно десятку небольших слонов. В награду компания получала сумму, затмившую все ранее привлеченное финансирование — 1,6 миллиарда долларов. Деньги колоссальные, но и задача не из легких. До сих пор ни одной частной компании не удавалось построить корабль, способный добраться до Международной космической станции. Такое было по плечу только государством. Да и мало было просто долететь. Чтобы воплотить мечту Маска о многоразовых полетах, Dragon не мог повторить судьбу других кораблей. Доставить груз на станцию, а потом сгореть в атмосфере при возвращении. Нет, этому кораблю предстояло вернуться на Землю в целости и сохранности. SpaceX собиралась возвращать Dragon через приводнение в Тихом океане с последующим подъемом из воды. Идея не отличалась новизной, НАСА уже использовала океан для посадки космических кораблей «Меркури», «Джемини» и «Аполло», однако последний такой полет состоялся более 30 лет назад, а у НАСА для подобных операций был хороший помощник — военно-морской флот США. Флота у SpaceX не было, зато был Роджер Карлсон и его команда, десяток с небольшим инженеров и техников. По плану Dragon должен был дважды обогнуть Землю и плюхнуться в океан примерно в 650 километрах от Калифорнийского побережья. Вот только инженеры SpaceX понятия не имели, в каком виде вернется их детище. Корабль мог обгореть до хрустящей корочки или сочиться ядовитыми химикатами. А Карлсону с горсткой людей предстояло сделать то, что в 1960-х и 1970-х годах выполняли авианосец, флотилия вспомогательных судов и эскадрилья вертолетов. Первым делом Карлсон занялся поиском плавсредств. В отличие от американского побережья Мексиканского залива, где у нефтяников сотни морских платформ и целая армада рабочих судов, в Южной Калифорнии такой роскоши не наблюдалось. Не найдя подходящего судна с мощным краном для вытаскивания Dragon из воды, Карлсон решил арендовать баржу и переоборудовать ее под свои нужды. Выбор пал на 75-метровое судно. Если вдруг «Дрэгон» окажется опасным, на палубе должно быть достаточно места для маневра. SpaceX арендовала передвижной кран намертво, приковала его цепями к краю баржи, а цепи на всякий случай приварила к палубе. Также люди Карлсона превратили обычный грузовой контейнер в центр управления «Дрэгон» прямо на барже и соорудили обрезиненное гнездо для космического корабля. На случай нештатных ситуаций вокруг гнезда установили форсунки, чтобы, если Dragon загорится, его можно было моментально окатить морской водой. Подбирать Dragon в океане после испытательного полета было необязательно, но Маск, одержимый идеей многоразовости, решил попробовать. Выделил скромный бюджет и минимальную команду. Аренда баржи обходилась в 40 тысяч долларов в сутки, а если добавить буксир и прочие расходы, то каждый день в море тянул больше, чем на 100 тысяч долларов куда больше, чем Маск рассчитывал потратить. «Для тогдашней SpaceX это были серьезные деньги, поэтому я обсуждал ситуацию с Илоном напрямую», — говорит Карлсон. «В конце концов, все уперлось в простой выбор. Либо платим, либо прощаемся с буксиром». Большинство буксиров предназначены для прибрежных вод, так что судно, способное выйти в открытый океан, нашлось только в Сан-Франциско. Маск не хотел платить за него, пока не определится с датой запуска, которая все время съезжала. Но так SpaceX рисковала упустить судно. В начале декабря 2010 года время окончательно прижало к Карлсона к стенке, дальше тянуть было некуда. Буксиру требовалось два дня, чтобы дойти до Лонг-Бич, и еще два, чтобы добраться до места приводнения. Если SpaceX хотела подобрать Dragon, нужно было раскошеливаться здесь и сейчас. В два часа ночи, всего за четыре часа до того, как буксир должен был отчалить из Сан-Франциско, Карлсон, наконец, получил от маска лаконичное сообщение «Окей» и хмурый смайлик. В Лонг-Бич буксир подцепил баржу и ранним утром 5 декабря двинулся к месту приводнения со скоростью 5-10 узлов. Наконец-то они вырвались в море, впереди только горизонт и встреча с историей. Команда была в приподнятом настроении, но уже к вечеру спутниковый телефон принес дурные вести. Экипажу Карлсона сообщили, что-то не так с ракетой. Запуск отложен. С тяжелым сердцем Карлсон приказал развернуть баржу и плыть обратно к берегу. Экстренная операция спасает Мерлин. Что же стряслось? В то воскресенье специалисты SpaceX, как обычно перед стартом, проводили видеоосмотр внутренностей ракеты. Эрик Палич, инженер, отвечавший за двигатель Мэрлин второй ступени, заметил трещину, она тянулась на 8 сантиметров вверх от основания сопла. Двигателям второй ступени предстояло работать уже за пределами земной атмосферы, поэтому их специально оптимизировали для вакуума. Из-за этого сопло двигателей верхней ступени вытягивалось на целых 3 метра, вдвое выше, чем у Мэрлин первой ступени. Трещина была крошечная, но даже такая малютка могла стать причиной катастрофы. Скорее всего, при нагреве сопла трещина поползла бы дальше, разорвав его на части. Дефект, найденный Паличем, грозил пустить под откос все планы SpaceX. А компания рассчитывала провести испытательный полет Dragon до конца 2010 года. Маск собрал команду и потребовал найти варианты решения проблемы. Поначалу идей не было ни у кого, но ребята не сидели сложа руки. Прежде всего, инженеры попытались докопаться до сути проблемы. Выяснилось, что всему виной трубка, по которой азот подавался в промежуточный отсек. Этот отсек, высотой около 4,5 метров, находится между баками первой и второй ступеней. НАСА опасалась обледенения верхней части бака первой ступени и порекомендовала SpaceX закачивать азот в промежуточный отсек для предотвращения этой проблемы. Однако газопровод направлял струю азота практически прямо на сопло второй ступени. В результате сопло то выгибалось внутрь, то распрямлялось и, в конце концов, треснуло. О запуске с треснувшим соплом не могло быть и речи. Стартовая группа отчаянно пыталась придумать, что можно сделать. Напрашивалось очевидное решение — заменить сопло. Кевин Миллер даже позвонил в НАСА узнать, нельзя ли задействовать их грузовой самолет «Супер Гаппи» для доставки замены. Однако у SpaceX попросту не было готового запасного сопла для второй ступени, а на его изготовление, доставку и установку на Falcon 9 ушел бы целый месяц. По меркам SpaceX это была целая вечность, так что инженеры продолжили мозговой штурм. Глубокой ночью в воскресенье на совещании с Баззой, Шотвелл, Моздалом, Томпсоном и другими Тома Мюллера осенило, миссию можно спасти, если просто укоротить сопло на несколько дюймов. Да, придется пожертвовать частью эффективности второй ступени, но зато трещина исчезнет. А для первого полета Dragon и не требовалась вся мощь двигателя Falcon 9. Когда все сошлись на том, что идея может сработать, Томпсон потянулся за телефоном. Для такой деликатной операции годился только один человек — его лучший техник Марти Андерсон. Тот как раз заканчивал вторую смену на заводе SpaceX в Хоторне, когда ранним утром понедельника 6 декабря раздался звонок. Томпсон обрисовал ситуацию с соплом второй ступени и огорошил новостью. Андерсону нужно срочно лететь во Флориду, чтобы подпилить сопло на 35 сантиметров. Андерсон замялся. Он души не чаял в SpaceX и был готов на все ради компании. Но летать... До SpaceX Андерсон 20 лет проработал авиамехаником. За несколько лет до терактов 11 сентября 2001 года он получил работу своей мечты стал линейным механиком в American Airlines. Но когда авиаиндустрия рухнула, Андерсона смыло волной массовых сокращений. Пришлось спрятать гордость и заняться ремонтом автобусов. Щита сами себя не оплатят. Так что когда SpaceX предложила ему более привлекательную работу, он ухватился за шанс обеими руками. Я бы работал там бесплатно, а на жизнь зарабатывал где-нибудь еще, лишь бы попасть в SpaceX, признавался он. Я Илону об этом миллион раз говорил. томсон быстро оценил золотые руки и мастерство техника и вскоре стал доверять Андерсону самые сложные работы по металлу в компании. Несмотря на авиационное прошлое, а точнее именно из-за него, Андерсон терпеть не может перелеты. Я ничего не имею против самолетов, объясняет он. Но я столько часов провел в воздухе, что чувствую, рано или поздно, колесо-рулетки судьбы остановятся на моем номере. Но Томпсон не отступал. Из-за этого сопла SpaceX оказалась в подвешенном состоянии. Ему позарез нужен был лучший специалист. Затея подпилить ракетный двигатель за считанные дни до старта попахивала безумием. Да и неизвестно было, согласится ли НАСА на такое. Но мастерство Андерсона оставалось единственным шансом запустить Dragon до конца года. и андерсон сдался Когда-то Томпсон спас его от унылой работы с автобусами. Теперь пришло время отплатить добром и сэкономить компании целый месяц. Он согласился, сказав, что вылетит ночным рейсом и будет во Флориде утром. С Андерсоном вызвался лететь его друг Рик Кортес, тоже спец по конструкциям. Весь день они готовились к операции, прикидывая, как лучше подступиться к обрезке сопла. Андерсон набрал целых тридцать пар ножниц по металлу, В аэропорту Лос-Анджелеса при регистрации багажа на него посмотрели с подозрением, но инструменты все же разрешили сдать в багаж. Казалось, после двух суток без сна Андерсон должен был едва соображать, но Кортес видел, как друга колотит от одной мысли о предстоящем полете. Пришлось завести его в бар аэропорта и срочно принять пару кружек пива для успокоения нервов. Успокоительное подействовало, и перелет прошел гладко. Взяв машину на прокат в Орландо, Кортес довез Андерсона до мыса Канаверал. В центре управления SpaceX Андерсон наскоро переговорил с Томпсоном, базой и другими руководителями. Его интересовали три вещи. Заправлена ли ракета? Активирована ли система аварийного подрыва? И подключено ли электропитание носителя? Услышав три «нет», Андерсон влез в рабочий комбинезон и двинулся к подъемнику. Там его ждала Флоренс Ли, одна из главных специалистов Томпсона по конструкциям. Вместе они поднялись на высоту 30 метров к люку в промежуточный отсек. Находясь в люльке подъемника, Андерсон почувствовал холод. В то утро в обычно теплой центральной Флориде случилось редкое похолодание, и пронизывающий северный ветер все еще гулял по космодрому. Когда Андерсон пролез в ракету и укрылся от ветра, ему стало легче. Он замер на мгновение, любуясь блестящими стенками и куполообразным сводом, Сопло двигателя Мерлин, нависавшее сверху, смахивало на церковный колокол. Внутри было прямо как в соборе, вспоминает техник. Андерсон взялся за дело. Для начала он прочертил линию по окружности сопла в 35 сантиметрах от основания, затем вооружился большими ножницами по металлу и принялся резать чуть ниже намеченной линии. Как и большинство космических конструкций, сопло двигателя Мерлин второй ступени было спроектировано так, чтобы обеспечить максимальную эффективность при минимальном весе. Для его изготовления в SpaceX выбрали сплав на основе необия, металла, не уступающего по твердости титану и способного выдерживать температуры, при которых плавится сталь. И хотя толщина стенки сопла всего вдвое превышала толщину стенки банки газировки, металл отличался невероятной жесткостью. Поэтому Андерсон не мог просто отгибать отрезанные куски. Приходилось отрезать полоски длиной 20-25 сантиметров, а потом удалять их. Ли передавала отрезанные куски сопла двум инженерам, маячившим снаружи в люльке подъемника. Андерсон сочувствовал коллегам, мерзнувшим на улице, ведь они с Ли работали в относительном комфорте. Впрочем, и ему приходилось несладко Диаметр сопла у основания составлял 2,5 метра, так что Андерсону предстояло сделать разрез длиной 7,5 метров по окружности. Где-то на середине работы он почувствовал боль в руке, которая орудовал ножницами. Опустив взгляд, он видел, что рукоятка протерла и перчатку, и кожу. Обнажился участок белой кости размером с 10-центовую монету. Ли настаивала на перерыве, но Андерсон только попросил передать ему клейкую ленту и замотал рану. Спустя четыре часа работа была закончена. Сначала Андерсон сделал черновой разрез, а потом прошелся по кругу самыми острыми ножницами, выравнивая кромку. В результате получилась безупречно ровная линия среза по всей окружности укороченного основания двигателя Мерлин. Перед тем, как выбраться из промежуточного отсека, Андерсон на минуту задержался, любуясь результатом, край получился идеально ровным и не верилось, что его недавно подрезали. Впрочем, SpaceX еще предстояло немало работы, прежде чем Falcon 9 смогла бы оторваться от стартового стола. Работа с соплом удалась на славу, однако теперь компании предстояло решить куда более серьезную проблему — добиться одобрения наса За четыре года сотрудничества с NASA SpaceX удалось выстроить прочные доверительные отношения с теми сотрудниками космического агентства, которые курировали работу компании. Инженер НАСА Майк Харкачик, отвечавший за контракты агентства, все эти годы тесно сотрудничал с инженерным составом SpaceX и знал все их технологии как свои пять пальцев. Да и Алан Линденмойер, руководитель программы НАСА по коммерческим грузовым перевозкам, проникся уверенностью, что компания идет верным курсом. В преддверии запуска Dragon Линденмойер прилетел во Флориду для участия в совещании по готовности к запуску. На этой встрече, где руководители традиционно обсуждают все нерешенные вопросы перед запуском, инженеры SpaceX рассказали о проблеме с соплом. Они показали видео, на котором было видно, как струя азота из продувочного клапана заставляет сопло трепетать, словно лист бумаги на ветру. Они уже поняли, в чем проблема, вспоминает Линден Мойер, оставалось решить, как с ней справиться. Мы думали, что придется отправить ракету обратно в ангар для замены сопла, и это означало бы недели простоя. Когда инженеры SpaceX изложили свой план, просто отрезать часть сопла, Линден Мойер сначала не поверил своим ушам. Воспитанный в традициях НАСА, он прекрасно понимал, агентство никогда не решилось бы на подобный риск. Его инженеры потратили бы несколько недель на полный анализ ситуации, после чего провели бы испытания и сертификацию. Такая методичность была продиктована горьким опытом. Десятилетия космических полетов и гибель трех экипажей, начиная с трагедии «Аполло-1», приучили агентство к осторожности. Тем не менее, линдон Мойеру дали установку быть лояльным в отношении коммерческих полетов НАСА в космической отрасли. Администрация Буша твердо решила предоставить американским компаниям возможность доставлять грузы на космическую станцию, кардинально изменив правила игры. НАСА больше не диктовала производителям, что именно нужно построить, а вместо этого определяла, какую услугу хочет получить. Такой подход давал компаниям больше свободы в выборе решений. Линдон Мойер настолько серьезно относился к этому принципу, что во время ежеквартальных визитов в SpaceX избегал садиться во главе стола. На той нашей первой встрече в 2006 году я прямо сказал Илону и его команде. «Здесь командуете вы», — вспоминает Линдон Мойер. «Мы просто инвесторы, и единственное, чего мы хотим, чтобы у вас все получилось». Первый полет, Cargo Dragon, даже не предполагал стыковку с МКС. Задача была куда скромнее просто отправить корабль на орбиту, выполнить серию маневров и благополучно вернуть на Землю. А раз «Драгон» не летел к станции, то формально НАСА не имело права диктовать SpaceX, как поступить с треснувшим соплом. После совещания с руководством SpaceX Линден Мойер задержался во Флориде, а Харкачик вылетел в Вашингтон, чтобы на следующий день доложить обстановку руководству агентства. На встрече присутствовали две ключевые фигуры — Первым был Билл Герстенмайер, отвечавший в НАСА за пилотируемые полеты. Правда, эта миссия не затрагивала космическую станцию, а значит, формально не входила в зону его ответственности. Главным на совещании оказался представитель старой инженерной школы Дак Кук, руководивший отделом исследовательских систем. Кук прошел боевое крещение еще при создании космического шаттла в 1970-х. Он участвовал в программе шаттлов, когда погиб Челленджер в 1986 году, А после катастрофы колумбия в 2003-м консультировал комиссию по расследованию. Неудивительно, что за 30 лет работы с шаттлами он стал относиться к любому риску с предельной настороженностью. Поскольку SpaceX имела полную свободу в проектировании Dragon, руководство NASA, включая Кука, не слишком хорошо разбиралось в технологиях компании. Но Кук полностью доверял мнению Харкачика, который досконально изучил техническую документацию по хирургической операции на сопле. «Да», — признал Харкачик, — «если отрезать несколько дюймов от нижней части сопла, тяга двигателя Мерлин упадет». Но для этого полета полная мощность. Второй ступени и не требовалось, потому что стыковка с МКС не входила в программу миссии. Разумеется, из-за высокого давления в камере сгорания оставались сомнения насчет прочности сопла. Тем не менее, заканчивая презентацию, Харкачик однозначно высказался в поддержку предложенного SpaceX решения. Кук совсем не разделял такого оптимизма. Решение компании вызывало у него серьезное опасения «После всего, через что мы прошли с шаттлами», — объяснял он, — «такие эксперименты меня откровенно настораживают. Он открыто выступил за то, чтобы SpaceX не рисковала и просто заменила сопло». Впрочем, Кук прекрасно понимал, указывать SpaceX, что делать, НАСА не имеет права. «Корабль не наш», — констатировал он, — «значит, и решать не нам». В итоге Кук передал через Харкачика... Пусть SpaceX сама принимает решение и сама несет за него ответственность. Позже, во вторник, во Флориде, глава отдела радиоэлектронного оборудования Ханс Кенигсман собрал последние совещание перед запуском. Он методично опрашивал всех за столом Базу, Мюллера, томсона готовы ли они к старту, каждый из них сообщил, что их подразделения дают зеленый свет. Тогда Кенигсман обратился к Линдон Мойеру, который до этого момента молча наблюдал за происходящим. Когда Ханс вдруг обратился ко мне, я даже растерялся, вспоминает Линден Мойер. Я четко дал понять, что НАСА не имеет права решать за них. Но потом все-таки добавил, что против их плана мы не возражаем. Линден Мойер прекрасно понимал, почему компания торопится с запуском. Получив два контракта от НАСА, SpaceX начала активно набирать персонал, и ее штат уже превысил тысячу человек. При этом компания работала сразу над двумя проектами. Над мощной новой ракетой и космическим кораблем. Львиная доля средств по контракту должна была поступить на счет SpaceX только после выполнения определенных условий. За первый испытательный полет компания получила бы деньги даже в том случае, если ракета просто смогла бы подняться над стартовым столом. Любая задержка запуска на недели или месяцы означала отсрочку транша, без которого проекты компании могли застоприться. В то же время Линден Мойер прекрасно осознавал цену провала. В его скромном отделе работало меньше десяти человек которые вели контракты со SpaceX и Orbital Sciences. Пока программа оставалась на задворках НАСА, Линден Мойер и SpaceX могли действовать тихо, не привлекая лишнего внимания. Это помогало держаться подальше от критиков частной космонавтики, как в НАСА, так и в Конгрессе. Кстати, на Капиталистском холме лоббисты космических гигантов уже шептались по углам, что Маску доверять нельзя. Называли его «авантюристом». Если этот рискованный трюк с соплом провалится, SpaceX сама себе подпишет приговор. Я намеренно держал НАСА подальше от SpaceX, хотел дать им свободу для инноваций, признается линдон Мойер. Но провал мог все пустить под откос. Думаю, досталось бы и нам, и им. А Конгресс потребовал бы от нас гораздо более жесткого контроля. Вторник близился к концу, до утреннего старта оставалось всего ничего, а Маск никак не мог отделаться от тревожных мыслей. Взвешивая все за и против старта с укороченным соплом, он схватился за телефон, чтобы позвонить тому, кому он доверял больше всего — инженеру НАСА Биллу Герстенмайеру. Тот принадлежал к другому поколению. Когда он пришел в НАСА в 1977 году, маску едва исполнилось шесть лет. Но разница в возрасте никак не помешала им проникнуться уважением друг к другу. И пусть формально последнее слово оставалось за куком, маску позарез нужно было заручиться поддержкой Герстенмайера. Он хотел знать, не совершает ли чудовищную ошибку. Герстенмайер внимательно изучил данные SpaceX, ведь для него именно они были важнее всего. По его заключению, никаких проблем из-за изменений верхней ступени при завтрашнем старте возникнуть не должно. Эти слова придали Маску гораздо больше уверенности. Завершив разговор с Герстенмайером, Маск набрал номер базы. «Запускаем», — объявил он своему руководителю предстартовой подготовки. Большая рыбалка. Поймать Дрэгон. Прошло всего несколько часов с тех пор, как Карлсон и спасательная команда получили обескураживающие новости о поврежденном сопле и приказ возвращаться на берег. Внезапно их спутниковый телефон ожил, поступило указание оставаться на судне и ждать дальнейших распоряжений. Ранним утром раздался еще один звонок. Похоже, с соплом что-то придумали. Команде велели идти в зону приводнения полным ходом. Мы тогда все примерно одинаково отреагировали. «Ха, ну конечно, это же SpaceX!» — усмехнулся Карлсон. «Опять делают невозможное возможным». Мы и представить не могли, как они это провернули, как вообще можно исправить то, что казалось безнадежным. Проволочка означала, что спасательной флотилии придется задержаться в море на несколько дней. На буксире дизеля хватало с запасом, но 26-метровое вспомогательное судно «Глэрис-С» с командой SpaceX на борту не было рассчитано на долгое плавание. Выход нашелся. Капитан решил прицепить судно к барже, чтобы буксир тянул обоих. Когда заглохли двигатели, на «Глэрис-С» опустилась тишина, а дюжина сотрудников SpaceX устроилась на ночлег внизу. Они пытались уснуть на примитивных лежанках, наскоро сбитых из досок, подмерное покачивание судна. И вдруг, среди ночи, тишину разорвал страшный грохот. Глэрис С начала швырять из стороны в сторону. В крошечном камбузе все перевернулось вверх дном, экипаж высыпал на палубу. Выяснилось, что из закачки лопнула носовая скоба, державшая трос от буксира. Пришлось срочно запускать двигатели Глэрис С, после чего никто уже толком не спал, только дремали, прислушиваясь к каждому шороху. К счастью, неприятности на этом закончились. Утром во вторник команда добралась до зоны приводнения, и океан встретил ее штилем. Специалисты SpaceX перешли на баржу и стали готовиться к операции. Проверяли кран и отрабатывали маневры на двух надувных лодках Zodiac. Карлсон с командой подготовился ко всему, даже к тому, что Dragon может унести в сторону. С подобной ситуацией они уже сталкивались. Во время испытаний у городка морра бэй между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско В один особенно ветреный день вертолет сбросил капсулу «Дрэгон» с высоты 4000 метров, но парашют не сложился после приводнения. Подхваченный ветром «Дрэгон», словно гигантский кайт, заскользил по волнам и взял курс прямо на АЭС «Дьябло-каньон» — последнюю атомную электростанцию в Калифорнии. Спасать ситуацию пришлось вертолету, который вел съемку испытаний. Он снизился к самой воде и сбил парашюты потоком воздуха. Ночами Карлсон, отвечавший за подъем Dragon из океана, не мог избавиться от тревожной мысли. Вдруг эта история повторится при возвращении корабля из космоса? Что если парашют взбесится в открытом море, и Dragon на полной скорости влетит в баржу или буксир? Вертолетов, чтобы утихомирить парашют, у них не будет. Но Карлсон придумал решение попроще — летающие футболки. Они раздобыли пневматические пушки, те самые из которых на стадионах стреляют футболками в верхние ряды. Закупили и увесистые тряпичные снаряды к ним. Выстрел таким по раздутому парашюту должен был утяжелить купол и заставить его опасть. Команда даже устроила учебные стрельбы футболками, втайне радуясь, что все это можно списать на рабочие расходы. Отрепетировав все процедуры накануне полета «Джэгон», Карлсон и несколько членов команды собрались в рубке буксира, чтобы утвердить окончательный план на следующее утро. В момент, когда солнце почти скрылось за горизонтом, они стали свидетелями редкого оптического явления — зеленого луча. «Весь мир вокруг на пару секунд окрасился в зеленый», — вспоминал Карлсон. «Я думал, это просто миф, но океан был настолько спокойным, что луч полыхнул словно гигантский прожектор. Я воспринял это как добрый знак». Зеленый свет, значит, полный вперед. Следующим утром, едва спасательная команда проснулась, пришла вести с Хоторна. Falcon 9 с кораблем Dragon оторвалась от Земли и направилась в космос. Примерно через 75 минут после того, как Dragon вышел на орбиту, инженеры Эрик Халтгрен и Эрик Месси поймали на Glaris S телеметрический сигнал пролетающего прямо над ними корабля. Все шло как надо. Еще один виток вокруг Земли, и «Дрэгон» устремится вниз к их крошечному пятачку в океане. Погода тоже не подвела. Небо было ясное. Карлсон отправил две юрки и зодиак к западной границе зоны приводнения в 15 километрах от них, а баржа заняла позицию на восточном краю. Кевин мог, не мог оторвать глаз от бирюзовой глади, пока его зодиак разрезала неспешную океанскую зыбь. Трехметровые валы вздымались один за другим, Но каждые 30 секунд море между ними становилось спокойным. Лодки Зодиак умчались так далеко на запад, что баржа и все остальные суда растворились за горизонтом. Единственной ниточкой, связывающей МОКа с внешним миром, оставалось радио, сообщавшее об этапах снижения Dragon. В SpaceX МОК пришел совсем недавно, меньше года назад, сразу после получения диплома авиационного инженера в университете Эмбри Ридл во Флориде. В январе 2009 года он перебрался в Техас, где занялся тестированием двигательной системы, отвечавшей за маневры Dragon в космосе. На фоне могучего рева двигателя Merlin с его тягой больше 400 тысяч ньютонов, тяга Dragon казалась ничтожной. Каждый из 16 двигателей Draco выдавал всего 405 ньютонов тяги, это меньше одной лошадиной силы. Но в условиях микрогравитации космоса даже такой небольшой тяги более чем достаточно для маневрирования. И вот теперь МОК вел свою маленькую команду специалистов по двигателям в самое сердце океана. Им предстояло спасти Dragon после приводнения. Задача была не из легких — проверить, нет ли утечек топлива и слить остатки из баков. Работа эта смертельно опасная. Как и большинство космических аппаратов, Dragon использует в своих двигателях Самовоспламеняющееся топливо. Компоненты, которые вспыхивают, стоит им только соприкоснуться. И именно поэтому запустить двигатель проще простого. Открыл клапаны, смешал компоненты и готово. У топлива для двигателей Драко было еще одно большое преимущество. Горючее метилгидрозин и окислитель тетраоксид азота могут долго храниться при комнатной температуре. Лучше для космического корабля и придумать нельзя. Идеальное топливо, если бы не одно «но». А в космонавтике без этих «но» не обходится ничего. Самовоспламеняющееся топливо крайне токсично. В 1960 году на советском космодроме Байконур случилось страшное. Во время предстартовой подготовки второй ступени межконтинентальной ракеты Р-16 с самовоспламеняющимся топливом внезапно включился двигатель. Главнокомандующий ракетными войсками Митрофан Неделин торопил персонал, чтобы уложиться в срок — Погибло тогда около ста человек. Это самая страшная катастрофа за всю историю ракетостроения. О приближении Dragon возвестили два громовых раската, прогремевших один за другим. Корабль преодолевал звуковой барьер. Вскоре мог его напарник-инженер и два водолаза заметили в небе маленькие тормозные парашюты, а следом раскрылись три основных купола. Dragon плюхнулся в океан примерно в полутора километрах от них, и зодиак рванули на всех парах к кораблю. Первым делом они с облегчением отметили. dragon держится на плаву, значит, корпус не пострадал. Подплыв к кораблю, Мок опустил в воду шестиметровый малярный шест с датчиком топлива на конце. Утечек не обнаружилось, о чем Мок сообщил по рации коллегам на барже и в вспомогательном судне. Затем, окружив корабль страховочными платами они взяли его на буксир и потянули к барже. Глядя на приближающийся dragon Карлсон испытывал одновременно облегчение и тревогу. Да, корабль не утонул, но что если он набрал столько воды, что их наспех приспособленный кран не сможет вытащить его на баржу? Перед глазами назойливо всплывала сцена из бездны Джеймса Кэмерона. В этой фантастической истории о тайнах океанских глубин бушующий шторм обрушивается на исследовательское судно. В разгар хаоса огромный кран срывается с борта и летит в морскую пучину. Меня преследовал один и тот же кошмар, признается Карлсон. Кран падает в океан и тянет Dragon в бездну. Тревоги оказались напрасными. Все прошло как по нотам. Кран подцепил Dragon за стыковочное кольцо, вытащил из воды и аккуратно опустил в гнездо. Часы показывали 13.00, море начинало волноваться. До заката оставалось еще 4 часа. Времени впритык, чтобы намертво закрепить Dragon и сбросить давление в двигательной системе. Облачившись в защитные костюмы с автономным воздухоснабжением, они работали так осторожно, будто имели дело со смертельно опасным вирусом. Прежде чем покинуть баржу и отправиться ночевать на вспомогательное судно, спасатели на несколько минут замерли перед «Дрэгон». Казалось невероятным. Еще утром он красовался во Флориде. Безупречно белый, сияющий космический корабль на верхушке ракеты, их друзья стояли совсем рядом, касались его руками. И вот, обогнув землю почти дважды, он оказался здесь, перед ними. Теперь он больше похож на слегка обугленный зефир. Местами облетела краска, но главное — он цел. А как же вкусно он пах! Тот самый аромат поджаренного хлеба, характерный для металла, пролетевшего сквозь атмосферу. Люди Карлсона молча наслаждались моментом, прежде чем вернуться на Глэрис-С и рухнуть без сил в тесные койки. Следующим утром команда специалистов по двигателям снова перебралась на баржу, предстояло взяться за самое опасное — на откачку самовоспламеняющегося топлива. Пересадка на баржу в открытом море была тем еще приключением. Глэрис С буквально врезался в борт баржи, защищенный огромными автомобильными покрышками для смягчения удара. После этого начиналось самое интересное. Нужно было по одному карабкаться на баржу по веревочной лестнице, раскачивающейся над волнами, Во время одной из следующих миссий по спасению, инженер SpaceX решил срезать путь и попытался перепрыгнуть с одного судна на другое. Эта попытка стоила ему ступни. Оказавшись на барже, шесть инженеров и техников во главе с МОКом взялись за работу. Целых восемь часов они выкачивали окислители из отсеков Dragon в специальные емкости. После этого полета SpaceX добилась от американского Минтранса разрешения перевозить Dragon по дорогам с топливом внутри. Достаточно просто сбросить давление в топливной системе. Но сейчас, в первый раз, никто не хотел рисковать, и эту ювелирную работу с опасной начинкой решили проводить в море, подальше от людей. За работой не сразу заметили, как разгулялась непогода, баржу теперь швыряло на волнах, а соленые брызги захлестывали палубу. Герметичные костюмы защищали от брызг, но удержаться на ногах становилось все сложнее. Холодная и мокрая палуба превратилась в каток. Ночь опустилась прежде, чем закончилась работа. Капитан Глэрис С. подвел судно к барже, чтобы забрать команду спасателей, но решил, что в таких условиях пересадка слишком опасна. К такому повороту событий Карлсон не подготовился. Баржа не была рассчитана на ночевку экипажа. Пришлось импровизировать. Те, кто остался на вспомогательном судне, собрали в мусорный пакет протеиновые батончики и термос с горячим кофе. В другой пакет положили 6 спальных мешков — Когда Глэрис с подошел ближе к барже, пакеты перебросили через борт. Спасательная команда МОК, второй инженер Майкл Альтенхофен и трое бывших морпехов-техников Дон Белл, Джекоб Фостер и Уоллес Гонсалес укрылись в грузовом контейнере, наспех переоборудованном в примитивный центр управления «Дрэгон». Измотанные целым днем работы в защитных костюмах, они съели свои батончики и отрубились. Представьте. Шестеро мужиков спят на деревянном полу, прижавшись друг к другу, с улыбкой вспоминает Мок. «Мы так умотались за день, что даже не заметили неудобств». Утром Мок с командой снова взялся за дело. С борта Глэрис-С Карлсон смотрел на них, затаив дыхание. На его судне людей выворачивало от качки, они едва держались на ногах, а ребята Мока, словно не замечая шторма, продолжали свою опасную и выматывающую работу. Таких адских условий труда я не видел ни в SpaceX, ни где-либо еще, признается Карлсон. Когда на следующий день маленькая флотилия вошла в порт Лонг-Бич, их ждал настоящий триумф. Сотни коллег примчались за 30 километров с завода SpaceX встречать героев. Воздух взорвался криками и аплодисментами, когда Dragon наконец вернулся домой. Через пару недель, когда от отдраили до блеска, он стал настоящей суперзвездой рождественской вечеринки SpaceX. Корабль окружили огромными занавесами, оставив одну стеклянную стену открытой, весь вечер к дальнему концу цеха тянулась вереница гостей. Там, в россыпи разноцветных огней, красовался их космический герой. Dragon заслужил почетное место. За полвека истории космонавтики ни одна частная компания не смогла создать космический корабль отправить его на орбиту, а потом вернуть на Землю. А SpaceX — это удалось. Мог не мог оторваться от этого зрелища. Когда-то еще студентом он стажировался в космическом центре «Кеннеди». Казалось бы, мечта, программа «Спейс Шаттл», вся эта фантастическая космическая техника на расстоянии вытянутой руки. Но очень скоро он понял, что это не его путь. На стажировке в НАСА он не чувствовал, что занимается чем-то значимым. А здесь, в SpaceX, за какой-то год удалось не просто поработать на совесть, но и стать частью истории. Я сидел там в одиночестве, не отрывая глаз от этого чуда, которое мы своими руками выудили из океана, делиться своими впечатлениями мог. И меня переполняло чувство причастности к чему-то невероятному. Для Карлсона спасение «Дрэгон» стало исполнением детской мечты — Он появился на свет вскоре после трагедии «Аполло-1» в 1967 году, когда при подготовке к полету в охваченном пламенем корабле погибли три астронавта НАСА. Его назвали в честь Роджера Чаффи, одного из троих. Карлсон вырос, наблюдая за пусками «Сатурн-5», уносившими астронавтов к Луне, но не героические взлеты, а именно возвращения из космоса завораживали его больше всего. Он замирал у экрана, глядя, как отважные военные водолазы выпрыгивают из вертолетов, спеша на помощь астронавтам в их космических капсулах. Уже тогда я знал, кем хочу стать, когда вырасту, вспоминает он. И пусть в этот раз Карлсон сам не нырял за Дрэгон, он руководил всей операцией. На праздник он явился в алом костюме и бабочке с улыбкой до ушей. Лучшего Рождества и представить нельзя. Позже SpaceX определила этому легендарному кораблю особое место — у самого входа в центр управления полетами Dragon в Хоторне. Теперь, во время трансляции пилотируемых запусков NASA и SpaceX, его силуэт маячит на заднем плане за спинами комментаторов. Но Dragon больше, чем просто памятник победе. Он превратился в безмолвного часового, который сегодня несет свою вахту, словно оберегая всех своих последователей на пути домой.